Глава 7. Алола сладко потянулась. Ночь выдалась бурной, как и всякая ночь во время свадьбы высокородных. Алоле с трудом удалось избежать опасности. Неизвестно, от кого больше эта опасность исходила, от пьяного Сиора или от почти что трезвого Сира. Алола знала, что без ее разрешения Дестон ее и пальцем не тронет, не таков он, чтобы силой брать женщин хотя силы в нем хоть отбавляй. А Лоле самой хотелось к нему прижаться, попробовать, каковы на вкус его губы, уйти с ним в ночь и забыть обо всем. И если бы она была замужняя леди, да еще и на свадьбе, даже если не на свадьбе, все равно где. Но почему она постоянно думает о нем? Вот Сьорран Мир вызвал в А Лоле совсем другие чувства, когда над ней навис. Гора, не мужчина, будто каменный. И как давит. И как только она посмела ему дерзить. Разве что два бокала вина, тадрартского забористого. Уф, хорошо, что ее спасла леди Глорвис. Сьорран Мир, небось, доволен. Эта леди давно уже сходит по нему с ума. Вот уж она, небось, постаралась. А у Алулы сегодня более важная миссия. Вчера два Двалерда, во время особенно коварных танцев, когда девушка практически лежит у кавалера на руках, высказали вслух желание познакомиться с Алолой поближе и намекнули, что Сира все-таки дочь Лерда, поэтому, если она не станет скучать в провинции, то приданное в виде земли не так уж и важно. А вот когда Алола станет леди, ну вот опять! Она выбросила из головы эти мысли, решив, что будет добропорядочной леди и не станет заглядываться на всяких красивых Сиров, таких как Алола закусила губу. Пора подумать и о деле. «Свадьба продолжается, и поручений у Алолы сегодня тоже будет немало. Особых поручений она как-никак на службе». Едва Алола вошла в приемную императрицы, как к ней кинулась леди Кларик. «Где ты ходишь? Тебя срочно хочет видеть Грата Виктория». «Это какая Виктория? Супруга кронпринца». «И что ей от меня надо?» — откровенно удивилась Алола. Грату Викторию незаметную любили все дамы при императорском дворе. Она и в самом деле была незаметной. Тихая, добрая, ласковая со всеми. Неужто у нее появились особые поручения? Алола покачала головой. Кронпринца дамы тоже любили. Он был с ними ласков, но никогда не приставал. Никто не мог пожаловаться на домогательство наследника. Их попросту не было. Странно все это, — пожала плечами Алола, но пошла на зов. Сиры не спорят с высшими. Задача придворных дам служить своим господам и развлекать их. «Проходи!» — ласково улыбнулась ей Грата Виктория. У Алолы упало сердце. Не похоже на особое поручение. Взгляд у жены кронпринца скорее сочувствующий. Алола присела на самый краешек стула с прямой спиной, как положено по этикету. «Тебе нравится, сьор Ранмир?» — спросила Грата Виктория, внимательно глядя на Алолу. «Конечно, он такой сильный, такой...» «Такой впечатляющий!» Нашлась, наконец, она. Тогда все в порядке. Теперь улыбка у Грата Виктории была грустной. «Не знаю, где вы встретились и что-то сделала, чтобы ему понравиться, но тебе это удалось. Сьор Ранмир тебя сегодня искал. Ты ведь знаешь, мы с кронпринцем против того, чтобы сьоры брали девушку к себе в дом по принуждению. Но раз Ранмир альхали тебе нравится, ты можешь отправиться к нему немедленно» то есть как отправиться, голосок у Алолы осип от волнения. Он тебя ждет. Ты станешь любовницей Сьора. У тебя будет много денег и слуг. А если ты родишь ему сына, то Ранмир его признает и даст титул Мейсира, мать Мейсира на особом положении под покровительством великого дома. А если я рожу дочь? Ее выдадут замуж. Даже незаконно дочь высшего, завидная невеста и какой-нибудь Лэрд охотно возьмет ее в жены, с богатым приданным, на которое, я уверен, Ранмир не поскупится. — Сжальтесь, Грата Виктория! А Лола соскользнула со стула и упала на колени. — Я не хочу в Калифас! Говорят, что женщинам там живется не сладко! Она всхлипнула. — Меня запрут в четырех стенах, а если я быстро надоем Сьору Ранмиру, меня ведь никто не возьмет потом замуж! Ты можешь вернуться сюда, остаться сирой для особых поручений, — горько спросила Алола, — устраивать чужие любовные дела и состариться здесь во дворце, без мужа, без детей, на всю жизнь. Она заревела. — Но ты сказала, что Сьор Ранмир тебе нравится. — Как всякий сиор но никаких чувств я к нему не испытываю. — Неужто твое сердце занято? — Да признала солола «Раз она постоянно думает о сире Дестани, значит, это любовь». «Тогда немедленно выходи за него замуж». «Но «Ну, он простой сир, и как мы будем жить? Я бегать по особым поручениям, а он пропадать на войне? Или куда его там пошлют? Ни дома, ни детей!» Она опять зарыдала. «Тебе не угодишь», покачала головы Грата Виктория. «Тогда беги из Игниса». Ранмир никому еще надолго не привязывался. «Луны через две он о тебе забудет». Женщины меняются в его постели так часто, что удивительно, как Сьора угораздила наутро после этой разнузданной свадьбы вспомнить какую-то сирру, которую он даже не... Грата Виктория вспомнила, что говорит с невинной девушкой, и замолчала. «Я дам тебе денег. Скройся где-нибудь. Я знаю, ты родом из Чихуана. Огромный анклав. Ран миру тебя там не отыскать» а когда все уладится, сможешь вернуться в столицу и снова поискать себе мужа. Спасибо, Грата!» А Лола вытерла слезы. «Вы такая добрая! Ранмир вообще-то пришел к кронпринцу, но муж попросил меня с тобой поговорить, предупредить. Не должно быть никакого насилия. И эти права сьеров, по-моему, они чрезмерны». А Лола открыла рот. «Чрезмерны?» — Да сиоры все равно, что боги. Они могут испепелить, развеять по ветру, проклясть. Сиоры запускают все те магические процессы, благодаря которым Анклав живет. Сиоры летают по воздуху, только у них есть гондолы. Да если сиор будет гоняться за каждой сирой, которая ему приглянется, это что тогда будет? Она так и сказала. — Я очень виновата, Грата. Сиор Ранмир хоть и не наследник дома, но он первый меч империи самый сильный сьор, и я не должна ему отказывать, но уж больно мне хочется стать леди, иметь свой собственный замок и много слуг, и чтобы ко мне относились с почтением. Я хочу сберечь свою девственность для мужа». «Вот они, сословные предрассудки», покачала головой Грата Виктория. «Прав, так-такор, с этим давно уже надо что-то делать». «Вы хотели сказать император, так Алола отказывалась верить своим ушам. — Ну да, император, — усмехнулась супруга кронпринца. — Иди, девочка, и постарайся исчезнуть немедленно. Вот деньги. Принцесса протянула Алоле кошель с золотыми империалами. — Подожди десять лик, и я открою тебе портал в Чихуан. Мне надо зайти к мужу. Но Алола не успела исчезнуть. Едва она вышла от Грата Виктории, как к Алоле снова кинулась эта вездесущая леди Кларик. «Забери ее мрак! Немедленно иди к императрице! Она тебя требует!» А Лола с тоской оглянулась на дверь. «Грата Виктория ведь будет искать Сиру для особых поручений», — распообещала открыть ей портал. «Но как можно отказать самой императрице?» «Я уже иду», — и она подобрала длинные юбки, чтобы ускорить шаг. Императрица ждала девушку на террасе. Леди и сиры из высочайшей свиты чинно расселись на мягких диванах и неудобных стульях. Кому как повезло. Алола замерла у двери и низко присела. «Проходи». Императрица смотрела на нее почти что черными глазами, в которых неумолимо сверкал огненный зрачок. Ее взгляд давил, и Алола невольно съежилась. «Сядь сюда». Императрица указала на мягкое кресло рядом с собой. А Лола робко приблизилась. «Налей нам вина», — приказала императрица. «Тадрарцкого золотого». А Лоле не хотелось пить, но она не посмела ослушаться. На низком столике из почти прозрачного стекла стояла ваза с фруктами и поднос с пирожными. Служанка, поклонившись, поставила рядом два кубка с вином. А Лола ждала, пока императрица возьмет в руки свой. Чикито незаметно достала из потайного кармашка парадного платья крохотную склянку с ядом. Даже если кто-то из придворных дам заметит, что императрица влила отраву в кубок сиры Алолы, кто посмеет сказать об этом вслух? Более того, две леди предупреждены. Алолу в нужный момент отвлекут. Яд проверенный, он действует мгновенно. Леди ждут лишь знака императрицы. Чикито из-под рассматривала девушку, которая привлекла внимание Ранмира. Настолько, что он приказал доставить ее к себе во дворец. Что ж, у Алолы есть все шансы стать постоянной любовницей Сиора. Она красива и с огоньком, не боится дерзить, умеет плести интриги. Как ловко она отказывает леди от имени их возлюбленных, которые идут на разрыв отношений. С такими способностями при дворе Аль-Хали неплохо можно устроиться. Ранмир прямолинеен, ему не хватает мудрых советов. Их мог бы давать старший брат, но в его интересах Ранмира использовать, а не помогать ему. не Неглупа, красиво смела. Чикита открыла склянку и посмотрела на кубок, стоящий перед Алолой, и на стоящих рядом с ней леди. Обе еле заметно кивнули. Мы готовы. — Где тебя увидел, сьор Ранмир, Алола? — спросила императрица. Алола вздрогнула. Что происходит? Случайная встреча в одном из переходов огромного дворца в ночь свадьбы высокородных похоже перевернула жизнь незаметной Сиры для особых поручений. Третьей дочери сэра Бауэра из анклава Чихуан. Не настолько богатого, чтобы всем своим дочерям дать приданное. Я передала Сьорру поручение от леди Глорвис. Особое поручение, — подчеркнула она. Почему же наутро Сьор Ранмир ищет тебя? а не леди, с которой он провел ночь. «Может быть, Сьор хочет наказать меня за дерзость?» — предположила Алола. «О да! Сьор альхали всегда наказывает за дерзость, поскольку он первый меч империи, и на его стороне сила. Мужчин он убивает, а женщин... Хотя некоторым нравится. Сьор Ранмир — непревзойденный любовник, как говорят. И ты его не получишь!» Она уже готова была налить в кубок яд, — Императрица, простите меня! Алола рухнула на колени. — Я так боюсь, Сьора Ранмира! — Боишься? Рука, в которой Чикито держала склянку с ядом, замерла. — То есть ты не жаждешь стать его любовницей? — Я знаю, что это дерзость с моей стороны, но накажите меня лучше вы. — Сьор Ранмир потребовал тебя к себе во дворец. Алола умоляюще сложила руки. — Она его не любит. С удивлением подумала Чикита, незаметно закрывая склянку. «В конце концов, в чем девушка-то виновата? Я совсем потеряла голову от ревности». «Встань», — милостиво сказала она, — «выпей вина». «Ой, что это там в саду?» — дружно закричали леди, стерегущие жертву рядом с креслом, на которое вновь вскарабкалась заплаканная Алола. «Где?» — она повернулась к окну. «Там!» Под балконом и в самом деле разворачивали шатер. Императрица жалилась над своей свитой. После обеда Чекита вновь хотела прогуляться по саду и приказала накрыть там полдник. Легкий перекус. Но с стадрарским золотым и всем, что к этому полагается. Как-никак свадьба ее любимого племянника, красавца Ленара. Смотреть на которого отрада даже если он просто молчит. А ведь у Ленара и голос музыка особенно когда принц говорит о любви. Тогда и райские птицы в саду замирают, а дневное светило не торопится закатиться за горизонт, поджидая луну, чтобы назначить ей свидание. Ленар — дитя огромной любви. Редчайший случай. Родители зачали его в первое же солнце. Придворные дамы бурно обсуждали приготовление в саду, даже Алола перестала плакать. Чикита могла бы отравить ее вино не то что каплей яда, а успей вылить туда содержимое всех склянок из своего тайника. Императрица взяла свой кубок и не спеша отхлебнула вино. А лола с поклоном подняла свой. Сидящие рядом дамы брезгливо подобрали юбки. — Ты уже нашла себе мужа? — спросила императрица, когда глаза у леди округлились от удивления. Сира Алола не рухнула на пол, выпив вина а осталось сидеть, жива и здорова. Два лерда сегодня ночью были близки к тому, чтобы сделать предложение. «Мне бы еще пару лун!» — со вздохом сказала Алола. «Боюсь, у тебя их нет. Тебе надо исчезнуть немедленно. Идем!» — императрица встала. Поскольку у Алолы не было транспортера, к имперскому порталу им пришлось идти пешком. К огромному удивлению Чикиты там в волнении прохаживалась супруга кронпринца. «Грата Виктория? Императрица? Сири срочно потребовалось вернуться домой. Я знаю об этом. Сьорран Мир был сегодня у мужа. Что ж, редкий случай, когда мы заодно. Я всегда думала, что вы сторонница империи. Это не значит, что я за насилие. Тогда вы одна такая. Не место говорить о политике Грата Виктория. Сири вы готовы? Да. Отправляйтесь в Чихуан. Я порекомендую вас Грати Готти, которая скоро тоже будет там. Послужите у нее. Жалований намного меньше, но зато вы там будете в безопасности. Сьоры из дома Закатекасов славятся своей галантностью. Им нет нужды приказывать женщинам, чтобы посетили их спальню. И Чикита открыла портал, приложив свою ладонь, на которой отпечатался имперский ключ-шифр. Высший доступ. — Спасибо, императрица! — низко присела Алола, прежде чем шагнуть в Чихуан. — Спасибо, Грата Виктория! Я никогда не забуду вашу доброту! Портал закрылся. Две высокородные Граты посмотрели друг на друга. — Я сделала это из ревности, а ты? — с вызовом спросила Чикита. — Из любви к свободе, ведь я из Нарабора. — Выходит, я люблю Ранмира, ты его ненавидишь? Но Сира Алола не оказалась сегодня в его спальне, потому что мы обе этого хотели. Как странно. Такие разные чувства, а цель одна. Быть может, мы в состоянии будем договориться? Быть может. Грата Виктория, я вас не задерживаю. Жаркого дня. Жаркого дня. Жена Кронпринца присела. Этикет есть этикет. И пошла рассказывать мужу, о странном происшествии у главного имперского портала и о том, что интересы заклятых врагов неожиданно совпали, и причина тому — скромная сира для особых поручений.